Глава восьмая «Хм, интересно, зачем Его Величеству понадобилась еще одна пара обуви?» Размышляя, Освальд постучал в дверь комнаты, где оставили труп генерала. «Войди!» — откликнулся Эйден. «Ты?» — советник чуть не выронил ботинки, увидев Норда. «Ты должен быть мертв, Гнить в земле или разлететься пеплом!» «Освальд!» — рыкнул Эйден, забрал у него из рук пару черных ботинок на толстой подошве, какие носили все жители восточной части, и он сам, и обратился к Норду. «Надевай!» «Зачем?» «Не надо!» «Ноги обожжешь. Но Норд только отмахнулся и направился к выходу. «Баран! Бросил ему вслед Эйден. Стоило Норду выйти из особняка и ступить на черствую землю, как она сразу обожгла стопы даже сквозь сапоги. Парень решил проигнорировать это неприятное ощущение и сделал еще пару шагов. Но земля оказалась чересчур горячей, почти раскаленной. До западной части еще далеко. Если он продолжит идти, то точно останется со страшными ожогами на ногах. Норд нехотя обернулся. Эйден стоял, облокотившись о дверной косяк, скрестив руки, и наслаждался тем, как тот осознает свою неправоту. После того, как он все-таки надел ботинки, они вместе с королевским советником и главнокомандующим направились через город к западной части. Норт разглядывал высокие столбы факелы, на концах которых и днем и ночью горел огонь, и людей огня, развлекающихся прыжками через костер. Другие поддерживали соревнующихся прыгунов, громко крича и аплодируя. Где-то играли музыкальные инструменты и даже доносились отрывки песен. Странные, подумал Норт. Идет война, появился черный туман, а они беззаботно веселятся, как будто ничего не происходит. Заметив Эйдена, все проявляли безграничное уважение, кланялись со словами Ваше Величество. А Норда провожали шокированными, брезгливыми взглядами и перешептыванием. Чтобы не видеть их испуганных и злых лиц, парень переключил свое внимание на трещинки в засушенной земле. «У вас всегда так сухо? Дожди идут, хоть иногда?» «Нет, вода вредна для людей огня», — ответил Эйден. «Правда? Чем? Практически лишает силы. Если намокнуть, то можно только угольками бросаться». «Но тебе-то это не грозит», — Норд словно намекнул на необычность силы короля. «Мне нет, и перестань трепаться об этом, пока я не вырвал тебе язык». В толпе послышался шорох, прокатилась волна приглушенных разговоров и выкрикиваний, и Норд краем глаза заметил летящий к нему огненный шар. Он становился все ближе и больше, язычки пламени разлетались в разные стороны. Норд слишком поздно увидел его и также поздно начал реагировать. Рука к мечу по сравнению с полетом шара тянулась слишком медленно. Кисть Эйдена, которую он уже когда-то успел высвободить из перчатки, буквально возле носа парня перехватила прилетавший шар и резким движением отшвырнула обратно в толпу. Люди расступились, и шар врезался в землю, оставляя после себя яму и гарь. «Приведите мне того, кто это сделал!» — приказал Эйден. Главнокомандующий с несколькими гвардейцами двинулись в толпу за нарушителем, распихивая зевак. «Ты как?» — спросил Эйден. «В норме», — кивнул ему норт. Гвардейцы скрутили какого-то мужчину, крепко держа ему обе руки, повалили на землю перед ногами Эйдена. Король с минуты изучал подданного, а затем отрезал. «Казнить!» По толпе снова разнеслись разговоры и беспокойные охи и ахи. Мужчина поднял виноватые глаза, но в них не читалось сожаления. Эйден остался равнодушен и непоколебим, а Норд занервничал. Внутри него все вопило о несогласии. Он поймал предплечье короля и твердо произнес: «Эйден, нет! Ты будешь мне указывать? Это покушение!» «Да, но не на тебя!» Агрессия ко мне понятна и естественна. Я враг. Их тут не в чем винить. Это слишком суровое наказание, за ожидаемое и даже в чем-то нормальное поведение. Эйден колебался. Норт увидел это по быстро сменяющимся эмоциям на лице. За решетку его позже с ним разберусь. Король наконец обратился к гвардейцам, а потом и к нарушителю. Похоже, теперь ты кое-кому обязан жизнью. Недоуменного мужчину подняли и повели прочь. Он пару раз оглянулся на облегченно вздохнувшего Норда. Толпа тоже не сводила с него удивленных глаз. Идем, сказал Эйден, и они направились дальше к западной части. Когда вышли за пределы города и началась пустая равнина, Эйден попросил своих сопровождающих. «Оставьте нас, дальше мы сами». Слова Эйдена больше всего задели Освальда. Он снова хотел что-то сказать и не желал оставлять их наедине. Советник был открыл рот, дабы выступить против, но поспешно закрыл, встретившись со взглядом короля. Норт уже с каждым шагом улавливал нотки влажного воздуха западной части, а вскоре увидел и границу в колючем инии. «Если скажешь кому-то обо мне, верну состояние, в котором ты был несколько часов назад». «Это вместо «до свидания»?» Вместо «прощай». Норд! Маркус заключил его в объятия, как только увидел. «Где ты был? Мы обыскались тебя!» Опухшее лицо Маркуса было исполосовано царапинами от когтей черного тумана. Глаза чудом уцелели. Волна горечи и сожаления обрушилась на Норда за то, что он тогда не успел ему на помощь. Маркус оглядел парня с головы до ног и заострил внимание на ботинках. «Где ты был?» — повторил он медленно. «Я был мёртв». Подробности Норт решил опустить, сохраняя секрет Эйдена. Как бы его ни расспрашивал Маркус, он коротко отвечал, что лишь очнулся на восточной части и ничего не помнит. Маркус, в свою очередь, одаривал его недоверчивым и взволнованным взглядом. А расскажи мне, что там с черным туманом?» — Перевел тему Норт. «Ты думаешь, так легко уйти от разговора про твою смерть?» «Маркус, пожалуйста», — устало вздохнул Норд. «Нам пришлось отступить. Оружие мало того, что оказалось бесполезным, так оно еще буквально раскрошилось». «Да, я видел обломки мечей. Странно, наша сталь никогда не была настолько хрупка». «Я не знаю, что делать, Норд. Я впервые не знаю, что нам делать». В голосе Маркуса засели беспокойство и безысходность. Если сталь разрушается, а огонь его не берет, то какое оружие способно уничтожить эту нечисть? Мы что-нибудь придумаем. Обязательно. После небольшого разговора с Маркусом Норт решил навестить Ингу. Он знал, что она переживала за него даже больше, чем Маркус. Он зашел на кухню и тихо подошел к ней. Обернувшись, женщина выронила из рук чашку. К счастью, Норт успел поймать ее на лету. «Мальчик мой!» Она нежно примкнула к нему, а по щекам скатилась парочка слезинок. Все хорошо, я здесь». Она разлила чай по чашкам, одну поставила перед Нордом, другую пододвинула к себе. Он рассказал ей все то же самое, что и Маркусу. Инга каждый раз лишь тревожно вздыхала и прижимала ладонь к губам. «Не представляю, каково тебе было рядом с этим демоном. Ты его совсем не знаешь». Вырвалась у Норда. «Как и ты». «Всегда видишь в людях лучшее, даже в самых плохих. Эта черта в тебе мне нравится больше всего. Но не стоит забывать, кто есть кто». Ближе к вечеру главная боль напомнила о себе. Чтобы она не разрослась, Норт прилег. Как только голова коснулась подушки, силы покинули его, веки слиплись. Он даже не подозревал, что тело настолько вымоталось. Сознание начало рисовать различные картинки. Кровавое солнце и нежно-розовое небо, алые глаза Эйдена и рисунок у него на спине. И Норд погрузился в сон.